Глава пятая. Твоя приехала, слыхал? Она вошла с дневного света щурясь, протиснулась сквозь складенька коробов, набитых склянками, шурупами, болтами, как будто кто-то разбирал тут жизнь, стараясь починить, да так и не сумел собрать назад. Сидеть, молчить. Чего? Что баба-то зовет? Чего? Да ничего, вон Василевские приехали твои, сказала, говорю. Чего мои? Да ладно, конь спиратер, засверкал, испепелить боюся. Чего сверкашь? Чего сказала-то? Она с опаской покосилась на него и облизнула губы. Жаню, что ли, я тебя. Шкажала и шкажала. Чего тут делаешь что ты хоть? И он по лавочке затком Отъехал дальше в глубину беседки, локтем прикрыл, чтоб не увидела чего. Петруш, сходил бы, а? Спросил, нет лампочек у них? Последние мигат. Доедем в город, купим. Разъездились. Шмотри, какой богач. Спросить не поводу сходить, не распляскашь. Сходи, а то возьмете последнее под ночь-то и погаснить не пойду. — Иди, — сказала, — исть, как любка даст не убеднеют с лампочки они. Совсем зазяблу тут сидишь. — В носках ты? — Да. — Петь, а? — Иди. Шушкучил с пуди. — Ой, о, по помилуй, сесть-то негде. — Сама тут завалила все. Я говорил, сожгем давай. — Уймись, сожгем. Своё ж копи, потом хоть жги, хоть вешай, сожгёть он. Просто дело погубить. Голошницу задев, качнула, обрушив тапок и сандаль беспарных кладь. Схватила на лету корзинку с луковой шелушкой, косясь на низкий потолок, затянутый паучьей сетью, с пустыми коконами гнезд осиных по углам, с крестом, забитой дверцей на чердак, какую папа лазом в небо называл. Ходили половицы ходуном, и каждый шаг ее сопровождал протяжный вздох, как будто наступала на того, кто лез из-под земли, горбом приподнимая выгнившие доски. «Вон это хоть!» Поежившись, кивнул на детской ванночке бассейн, заваленный поверх журнальных стопок сетью гамака, в каком, как задохнувшиеся рыбки, застряли высохшие листья, мертвые игрушки. Его резиновый жираф с оттяпанной зубами головой, котенок без ушей, который мама на ночь мяу говорила, солдатик без ноги, совочки, формочки, машинки, дуделка да дуды, забитые землей, погубленное войско детства разбитой армией любви. «Родишь, шваго, отмоешь» И шо спасибо, бабиш, кажешь, не надо новый покупать. А он смотрел на пупсика без глаз, застрявшего в веревках. Холодным ветром потянуло по ногам, укутанный в полиэтилен землей, валил туман тяжелый, вбивая клочьями дымки с плакучим запахом соломенной трухи. И, глядя пристально и неподвижно во главу стола, она сказала — Место привалило. На нем-то помнишь, Ванечка сидел. Беседки длинный стол, каким когда-то собирались вместе в выходные, как богатырь нашествие Орды держал откат трухлявой поленицы. Из лавки, перевернутой наверх, торчали гвозди. Он рукавом от копоти и пыли протер на самоваре бок, приблизил нос — и нос разлился по щеке, лицо раздулось вширь и растянуло рот и вытянулось узко. И лба пошла расти восьмеркой из одной другая голова, язык второй. За солнечным лучом меж внеслись две бабочки, затрепетали в отражении и снова унеслись на седенький просвет. Она споткнулась о ведро без дна, оно загрохотало По ступенькам, крутя отбитыми боками, Докатилась до крыльца, В пробой показывая лужу. Проследив за ним, спросила хмура. — Чего приехали в такую сырусь, не пойму. Все людям делать нечего, без бед, туда-сюда. Сходи, Петруша. — Нет. — Что льдом заколутить они? Не пригляжусь. Вон Любка вроде ходит. «Люба, выль!» Но тетя Люба молча прошла вдоль тусклой просени нейтральной полосы от дома их на дальние дворы. «Не разберу, они ли петь. Машины вроде их?» «Да их, они!» «Как волки по участку бродить, ты хляди!» «Чего это они?» «Любаш!» Над головой сцарапнула, заскрежетала, на стол осыпалась осиная труха. «Ой, Господи мои! Ворона, ба! Перепугалась вся!» И, оглянувшись на него, спросила, что ли яблоки собрать они? И было правда, на участке Василевских много яблок в этот урожайный високосный год покрыты клумбы. Прорежная земля засыпана в покат, во овраг в сливные желоба на крыше. Двойным, тройным ковром малиновых душистых штрифелей, грушовок, мельб с румянцем восковым, безбочковых, без птичьих ямок, тяжелых и холодных на ладони, в испарине парной, с текучим острым соком на укус. Опятами по черной стороне за их сараем доски поросли. Лежал в канаве зауборный мячик Сашкин первым шариком загрызен. На голых ветках с цепкими шипами Петруши целых три воланчика нашел, когда играли с ней через малину и две застрявшие в земле стрелы. Не высмотрев в тумане, что такое, и не дождав от Василевской стороны ответ, она пошла с беседки их поближе вдоль трубы поговорить. Он вышел следом поглядеть. Любаш, чего -то не отвечаешь, что зову? Подумала уж, не дай Бог, свои Я, Евгений Николаевич-то в дому? Да, там, кивнула тетя Люба. Приехали, чего ж? И хорошо, а мы все ждем, не едь, чего ж? Вон сколько яблок-то гниют. Собрать? Собрать. И правильно. Чего ж доброт пропадать? А мы свое вон с петькой-то собрали, да из чужого, что смогли. И тетя Люба странная какая-то была, и странно говорила, как будто правда не она, как будто снилась сквозь осенний невеселый день. Чего ты, Люб? Чего ты говоришь, что Бог с тобой? Чего чужого не пойму? Чего я говорю? спросила тетя Люба. Чего ж мы голы по чужим с ведром ходить? Сво не переваришь, что ты? То, может, птицы поклевали вас, мы вот ворон не сторожа. Ворон-то сколько вишь? Ворон-то да. Да с холодов гниет, вчера ту заморозки были. Да, очень холодно, сказала тетя Люба. Чего ж, Любаш, зима не лету, у Оспода своим все чередом? «Вы с Сашенькой? Он мой-то все скучает, анекдоть!» «Нет, Саша умерла», — сказала тетя Люба и улыбнулась, как всегда, как будто на канал звала или арбуз хотела дать. «Вот ваш ты и убил, Петруша, да?» И он кивнул на шутку, улыбнулся тоже, как всегда. «Ты, Люб, чего такое говоришь-то? Ты чего?» Но тетя Люба отвернулась, пошла тропинкой к их забору, а дядя Женя стал у их ворот машину заводить и зачихала, потянула дымом, выхлопным, бензинным вкусно, и фары тускло засветили через озябшие кусты. — А, Люб! Да, Люб, да погоди! Чего случилось-то? Она пошла за тетей Любой вдоль нейтральной полосы, сшибая из цепких веток ледяной сыпучий град. Он шел за ней. Ворот дошли, остановились и смотрели, как дядя Женя вылез из машины, чтоб тетелюбе дверь открыть. — А, Люб! — Евгений Николаевич, дай вам бог здоровья! Здрасте! Чего случилось-то у вас? Но дядя Женя тоже промолчал. Пошел кусты трепать холодный ветер, Вытягивая дымом деревенских труб печных, Сырых костров, затягивая с туманом, И закружил по серой невесомости вальсок, Из гнездышек семян закрапал дождь. Они стояли с этой стороны нейтральной полосы, А дядя Женя, стой, машину заводил, Забыв открыть закрытые ворота, А тетя Люба у двери, открытой к ним спиной, Одетая по-городски, в демисезонном худеньком пальто. И он спросил, пока мотор опять заглох, Чуть Люб, а Саша где?» И дверца треснула назад, а тетя Люба подошла опять к машине. «Четыре дня не видела. А ты?» «Что ей тут делать-то? Ты, Люб, чего? Вот скажешь, что же!» «Не приходила, да?» «Да не. — А песик твой не прибегал? Да вы ж его в Москву забрали, тетя Люб. — Забрали, да, — кивнула тетя Люба, — а песик бешеный петь был. И он опять спросил, — А Саша где? Старуха вдруг локтем его толкнула, отпихнула, велела голосом глухим. — Петь, живу в дом. — Да баб, чего? И тетя Люба, улыбаясь, объяснила. За Сашу, за мою, подохнешь, тварь. И он пошел. А ветер садик тряс. Сквозь мертвые шлепки летящих листьев лес гудел. И холодом светило солнце. Звала в машину тетя Люба Сашку. «Саша! Сашка!» И дядя Женя говорил. «Садись в машину, слышишь? Прекрати!» Дверь на веранду, скрипнув, отворилась. Она вошла. Подол, залепленный лепешками грязи по краю отряхнув, пошарила стеной и, щелкнув выключатель, отогнув над ним укрытие шуб, сказала, «Вылезай, уехали они!» И он шепнул из темноты, «Баб! Баб! Чего она? Чего ей? Это не я! Я баб не убивал! Я баб не знал! Я не хотел!» Ее глаза смотрели тускло, сонно, а губы сухо шевелились, говоря. «Ты, деду, вот что слышь? Ты никого не слушай. Слышишь, бабу? Убил убийца, ни... Бог дал, Бог взял. Забрал безгрешный душу в рай, все мы урудия его, а ты избранный, понял?» И бабку дуру грешницу проклятую прости, прости слепую. Земным судом господнее судила. Крест на тебе его. Его рука твоей косой косит.